Глава седьмая. Новый босс. Алина. «Спокойной ночи, моя девочка!» Шепчу я, целую Анюту в щечку и тихонько встаю со скрипучей кровати. Вхожу в кухню, убираю со стола фотоальбомы, которые перед сном листала Анюта. «Баба?» Вспоминая вопрос, который она задала, глядя на фотографию моей матери. «Мама Оля была самым светлым и самым заботливым человеком на свете». Она забрала меня из дома малютки в младенческом возрасте и всю жизнь воспитывала как родную дочь. Я узнала о том, что она мне не родная мать, когда мне было 16 лет. Этот секрет выдал мне мой старший брат Егор. Вспоминаю тот вечер и прерывисто вздыхаю. Егор, ты опять пришёл пьяный, ругалась я на него. Мама постоянно расстраивается из-за тебя. Перестань доводить её. Мама, усмехнулся он, обдав меня запахом перегара. А она тебе не мама, ясно? Ты приёмная. Тогда я приняла его слова за пьяный бред. Я даже подумать не могла, что это правда. Но когда я задала этот вопрос маме, она подтвердила. Твои родители погибли почти сразу, как ты родилась. Тебе было всего 2 месяца, сказала она с грустью. Вот мы с отцом и решили забрать тебя в нашу семью. Не могу сказать, что меня сильно расстроила новость о том, что мои мать и отец оказались приёмными. Но в то же время я загорелась желанием выяснить, кем были мои настоящие родители. Я хотела узнать, как выглядела моя родная мама, каким был мой настоящий отец, и меня очень волновал вопрос: а может у меня есть брат или сестра? Может, я смогу найти своих кровных родственников и узнать подробности о жизни моих родителей? Увы, но мне удалось узнать лишь о том, что я родилась в питерском роддоме. Мама ничего больше не рассказывала мне. Эту тему она старалась обходить стороной. «Алин, если бы не длинный язык Егора, то ты бы никогда не узнала о том, что мы взяли тебя из дома малютки», – говорила она. «Все думают, что я сама родила тебя. Я даже живот имитировала, пока мы с отцом жили в Питере. Потом мы переехали в Вологду, где нас вообще никто не знал, и жили себе счастливо одной большой и дружной семьей». Я вырастила тебя как родную дочь, и ни за что на свете не хочу потерять тебя. Мама посмотрела на фотографию Егора и горько усмехнулась. Сын вырос, уехал жить в Краснодар, строит там карьеру и, кажется, забыл о моём существовании. Отец ушёл к другой женщине, а если ещё и ты? Ты думаешь, что, найдя своих родственников, я брошу тебя? Возмутилась я. Мам, ну это же бред. Я просто хочу узнать, какими были мои настоящие. Некого уже искать, Алина, перебила мама. Твои родители умерли, а других родственников у тебя нет. Была только бабушка по линии отца, которая по каким-то причинам не стала забирать тебя к себе. Я долгое время переваривала эту информацию. Пыталась ехать в питерский роддом, чтобы узнать о том, кто меня родил. Хотела поехать в дом малютки, в котором я находилась до двух месяцев. Но в итоге я потушила в себе желание заглядывать в собственное прошлое. Я очень счастливо жила в семье. Всегда была любимой и окружена родительской заботой. Тогда зачем что-то менять? Ещё неизвестно, какие подробности о моей настоящей семье могли бы открыться в результате этих поисков. Я всегда была очень впечатлительной. Меня зачастую волновали судьбы чужих людей, с которыми приключилась беда. А тут речь шла о моих родителей. Я представила, как увижу на фото их лица, как загляну в их глаза, как услышу историю о том, как они погибли, и поняла, что это навсегда оставит в моей душе отпечаток. Поняла, что буду много думать о них, представлять их за каким-нибудь занятием, буду слышать их голоса и сожалеть о том, что никогда не смогу с ними встретиться. В итоге я решила не открывать дверь в своё прошлое и продолжила жить дальше. «Когда мне было двадцать, от нас ушел отец, затем умерла мама, и к этому моменту у меня не осталось никого, кроме Анюты и брата. Брата, которого я практически не вижу. Егор уже много лет живет в Краснодаре и крайне редко появляется в Вологде. Вчера я позвонила ему, чтобы поздравить с 35-летием, так он даже трубку не взял. Весь в карьере, его только свои автосервисы волнуют, и больше ничего. Даже на похороны мама не приехала, так о чем тут вообще говорить?» В детстве я не понимала, почему брат так холоден ко мне. Почему он никогда не заступался за меня, почему обижался на маму, когда она занималась со мной уроками или играла. Потом мама мне объяснила. Егор ревновал к тебе, считал, что мы с отцом тебя больше любим. Я попала в их семью, когда Егору было 10 лет. Да, мама действительно вкладывала в меня всю душу, но её любви сполна доставалось и брату, поэтому я искренне не понимаю, за что он держал на неё такую большую обиду. Жаль, что у нас с братом такие натянутые отношения. И очень жаль, что наши дочки совсем не знают друг друга. Ево Лерочке тоже 2 года. Но я видела свою племяшку всего один раз, когда Егор год назад приезжал в Вологду. Я всё время думаю о том, как было бы здорово, если бы Лера и Анюта подружились и стали настоящими сёстрами. Но моему брату, видимо, это не нужно. Перед тем, как пойти спать, я завариваю себе ромашковый чай, сажусь за стол и захожу в чат группа номер 4 Дедца творобушек. Ого! Скидываю брови. 63 сообщения. Обалдеть. Оказывается, пока я укладывала Нюту спать, в чате бурно обсуждали, кого из родителей выдвинуть в родительский комитет, а затем пошли сообщения с цифрами. Давайте на день воспитателя сдадим по 200 руб. Думаю, 200 мало. У нас же два воспитателя плюс нянечка. Давайте хотя бы по 300. Так нам и на сертификаты хватит и на цветы. Эту сумму поддержали почти все родители. И я тоже пишу «за». Листаю дальше. «Лучше сразу сдать деньги на год вперед, чтобы потом не париться», предложила одна мамочка. «На Новый год, на дни рождения, на 8 марта, на 23 февраля. Это на подарки и детям, и воспитателям». Ее идею тоже поддержали. «Сдать всю сумму сразу – это, конечно, удобно, но сумма я категорически не согласна». «Здесь олигархи, что ли, собрались?» Ворчу я и быстро набираю текст. «По три тысячи с каждой семьи?» «Куда так много?» «В смысле много?» Прилетает мне ответ. «Посмотрите, сколько мероприятий будет в течение года». «Согласна», — пишет еще одна мамочка. «В фонде всегда должны быть деньги. В группе моего старшего сына вечно просят собрать деньги то на шкафчики, то на полочки, то на что-нибудь еще. И здесь так же будет. Или вы предлагаете каждый раз по мелочам собирать? А если у меня нет такой суммы?» — пишу я. «Можно хотя бы разделить? Часть сейчас и часть после Нового года». «Три тысячи им сдай, ага», – фыркаю, закипая от злости. «А ничего, что я живу от зарплаты до зарплаты и одна воспитываю ребенка?» «Ну, если у вас проблемы с деньгами, то переводите частями», – отвечают мне. «Я готова еще поспорить насчет трех тысяч, которые хотят собрать с каждой семьи, но останавливаю себя, когда вижу, что все родители согласны с этой суммой. Ну, точно, группа олигархов каких-то». Я всё до копейки выгребла из кошелька, когда готовила Ньюту к садику. А со следующей зарплаты нужно купить ей зимние комбинезы и ботинки. Ладно, глубоко вздыхаю и допиваю ромашковый чай. Куплю с рук комбинез, так всё же подешевле будет. Выхожу из-за стола, выключаю свет в кухне, и меня ослепляет экран мобильника. Алин, привет. Пишет Полина. Что-то я не вижу тебя на курсе. Передумала обучаться? Да нет, не передумала. Вздыхаю я по и попятив в комнату. Какой может быть курс, когда нужно и в садик сдать, и ребёнка одеть и зимнюю резину купить?» «Передумала, ага», – пишу Полине, не вдаваясь в подробности. «Зачем грузить её своими проблемами? Мы же едва знакомы, и она ничего обо мне не знает, кроме того, что я работаю горничной. С Полиной я познакомилась на вебинаре по изготовлению ПП-десертов. Две недели назад я случайно увидела в новостной ленте розыгрыш с заголовком». Хочешь научиться делать полезные десерты и зарабатывать на них? Тогда самое время взять всё в свои руки. Сделай репост розыгрыша к себе на страничку и получи шанс стать счастливым обладателем бесплатного курса. Вообще-то я не верю в удачу. На моей странице в соцсети нет ни одной записи, ни одной фотографии. Я никогда не делаю репостов и вообще захожу в соцсеть только для того, чтобы посмотреть сообщения в родительском чате. Но тут меня как будто что-то подтолкнуло сделать этот репост. мне присвоили номер, а через пару дней этот номер вошёл в число победителей, и я получила доступ к курсу. Моему счастью не было предела. Я подумала: "Может, это судьба? Научу сделать ПП десерты, которые сейчас пользуются большим спросом. Буду работать дома, перестану переживать из-за того, что у меня уволят, если снова уйду на больничный. Стану самой себе хозяйкой и навсегда забуду о тряпках и униформе горничной". Но не тут-то было. Мне дали только 3 бесплатных урока, а весь остальной курс УВ я должна была оплатить сама. Замануха одним словом. Если проблемы с деньгами, то могу выручить. Пишет Полина. Спасибо не стоит, отвечаю я, ложась рядом с Нютой. Пристраиваю голову на подушку, закрываю глаза, а телефон снова вибрирует. «Алин, я серьезно. Я ж помню, сколько крутых идей для украшения десертов ты предлагала в чате. У тебя отлично получились пробные ПП-тортики, ты была вдохновлена уроками и вдруг резко передумала идти дальше. У тебя что-то случилось? Возможно, потом вернусь к курсу. Зевая, пишу я. Пока нет возможности продолжать. Я ставлю телефон на блокировку, как вдруг вижу вверху экрана уведомление. Зачисление 10 тысяч рублей». Смотрю на сумму и округляю глаза. Это Полина перевела? Она с ума сошла? В шоке шепчу я, набираю ей сообщение, но она пишет первой. Вернёшь, когда разбогатеешь на десертах. Увидимся завтра на вебинаре. Трансляция начнётся в 8:00 вечера утра следующего дня. Алин, давай после работы свозим детей в детский центр, предлагает коллега Маша. Ну или просто в парке с ними погуляем. Сегодня не могу. Я раздвигаю шторы в президентском номере и добавляю. «У меня восемь вебинар. Я до сих пор шокирована тем, что Поля перевела мне деньги на этот курс. Не каждая близкая подруга способна на такой поступок. А Поля вообще для меня чужой человек. Не переживай, от меня не убыла», – написала она вчера. «Я в деньгах не нуждаюсь, и на курс я пошла от нечего делать, в отличие от тебя. Я же помню, как ты писала в чате, что мечтаешь сменить профессию и работать дома. Так вот, иди к своей мечте». Я очень благодарна ей за этот пинок, потому что сама бы я точно не собралась продолжить обучение. И деньги я ей обязательно верну, как только будет такая возможность. Девочки, слышится строгий голос Эдуардовны, и через пару секунд она появляется на пороге номера. Давайте побыстрее. Через 5 минут встреча с новым владельцем гостиницы, а вы тут до сих пор с тряпками возитесь. Отложив уборку, мы с Машей спускаемся на третий этаж, входим в конференц-зал, где уже собрались все наши коллеги, и ждем появления нового босса. «Интересно, он молодой или нет?» – шепчет мне на ухо Маша. «Понятия не имею», – пожимая плечами я и про себя добавляю. «Мне без разницы, кем будет новый босс. Очень надеюсь, что я здесь надолго не задержусь, если, конечно, у меня получится с десертами». За спиной хлопает дверь и слышатся уверенные шаги. «Здравствуйте! Доброе утро! Рады вас видеть!» Звучат вежливые голоса моих коллег. Я замечаю, как Маша поворачивает голову, распахивает глаза и растягивает губы в широкой улыбке. «Вау! Какой красавчик!» Шепчет она, и в следующую секунду мимо меня проходит высокий мужчина. Я смотрю на его широкую спину, обтянутую черным пиджаком, втягиваю запах приятного одеколона, и как только он разворачивается к нам лицом, замираю. Не может быть, зажимаю ладонью рот и невольно делаю шаг за Машин у спи